у себя в Глазго, на родине. Затем жил так и на Западе, и в Колорадо. Мне не было еще 13 лет, когда я покинул Шотландию, отплыв на Савини в Монреаль, а затем в Рио-де-Жанейро и оттуда в Японские воды. Я плавал так в течение трех лет, потом бежал с судна в Сан-Франциско. К этому времени не было такой низости, гадости, подлости, присущих людям, которых бы я не знал, но вместе с тем... Из меня за это время получился образцовый моряк. Парусное судно или паровое. Я мог справиться лучше всякого другого, как с тем, так и с другим. И вот я поступил на судно, курсировавшее между Фриско и Йокохамой, и тут заработал хорошие деньги. Два года спустя я вернулся в Европу и стал вести торговлю между Сузхемптоном и Венес-Айресом. В последнем городе я встретил свою жену. В Мендозе мы повенчались. Она была из богатого знатного рода, семья ее презирала меня. Она же была тогда просто девочка, никогда не знавшая не только нужды и лишений, но жившая всегда в непомерной безрассудной роскоши. А со мной она стала голодать, холодать, не месяц, не два, а целые годы. Боже правый, страшно вспомнить, что это было. Это прелестное маленькое существо из-за меня терпело всякие унижения, всякий позор, голод, холод. Ведь я был тогда негодяй, горький пьяница, а мог бы работать, как и всякий другой, мог бы зарабатывать хорошие деньги. А я только пьянству пил до потери рассудка, до полного ума умопомешательства. Неудивительно, что скоро мы пали так низко, как последние нищие бездомные бродяги. Как и чем мы жили, я сам не знаю. Но после нескольких лет такой жизни мы оказались в Нью-Йорке, и там у меня родился сын. Когда он вырос, он был весь у вас. Ваш рост, свет волос, ваши глаза. Вот почему я не дал убить вас, когда вы попали ко мне на судно. Блик говорил тем нежным, ласковым тоном, который был ему иногда свойствен, и при этом взял мою руку и крепко пожимал ее, и я вдруг почувствовал, что там, где-то в глубине души этого человека, таится родник живой воды. Я открыл в нем этот родник, пробудив былые чувства и дорогие воспоминания, и этому я был обязан своей жизни». Продолжал блек, не спуская с меня глаз. И продолжая пить вино большими глотками, «Да, мой мальчик, он был такой смелый и решительный. Не было человека более хладнокровного. Но не мне он был обязан всем этим, так как в течение половины жизни его я был мертвецки пьян, а когда бывал трезв, то большую часть времени сидел в тюрьме за то, что наделал во хмелю». Ему было около двадцати лет, когда во мне вдруг совершился переворот. Он стал зарабатывать деньги и приносил их домой. Стал любовно увещевать меня, и я, глядя на него, прислушиваясь к его словам, решил побороть в себе этот страшный порог. Не прошло года, как я совсем переродился, стал новым человеком. Рассудок мой вернулся ко мне — Я вдруг осознал все, что мог бы и должен был сделать для этих двух существ, которые делали для меня больше, чем кто-либо когда-нибудь делал для другого человека, но чего я не сделал для них. Я все это осознал и понял. Вы можете себе представить, до чего я высоко ценил этого мальчика, до чего он был дорог мне. Было время, когда я с такой жгучей болью сознавал свою вину перед ними и... Перед этими двумя святыми существами, что был готов тут же покончить с собой, и, вероятно, так бы и поступил, если бы в моей жизни не произошел в это время новый переворот. Мы дошли в это время до крайней нищеты. Сын мой работал в это время у некоего Мика Левинстона. Владельцы небольшой пароходной линии между Бостоном и Баханосом, но дела последнего пошатнулись, так что мой мальчик, зарабатывавший раньше весьма порядочные деньги, теперь едва стал получать столько, чтобы прокормиться самому и принужден был оставить свою мать всецело на мое попечение.